Часть 1. Предприниматель. Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Город Артур. Деловой центр. Представитель первого коммерческого банка Авалона напоминал жабу. Нет, он был, конечно, гуманоидом, вполне узнаваемым потомком землян но при этом все равно напоминал старое земноводное. Большая круглая голова представителя была чуть приплюснута, пухлые щеки грозили выйти за пределы лица, а крохотные глазки были расставлены так широко, что можно было заподозрить, что их обладатель прошел специальную процедуру амфибиозной мутации. Впечатление представитель банка производил отталкивающее – Он никогда, похоже, не слышал о генной коррекции тканей и даже о простой физической культуре. Но Лейвон, сидевший за столом напротив неказистого менеджера по кредитам уже два часа, вежливо улыбался этой жабе, наряженной в деловой костюм, и бодро отвечал на все вопросы, стараясь излучать максимум благожелательности. Дело было на мази, все шло к успешному завершению сделки, и Лейвен Хевен, предприниматель из системы Дагора, надеялся, что от получения крупного кредита его отделяют какие-то минуты. Он не желал провалить дело из-за не вовремя появившейся ухмылки или даже подозрительно веселого выражения глаз, и потому держал эмоции под контролем. Это прекрасно ему удавалось. Многолетняя практика очаровывания чиновников любого ранга служила отличным подспорьем для деловых переговоров. Сам Лейван выглядел приотлично, что было необходимым условием при его работе. Взрослый гуманоид-землянин, белый, возраст примерно 35, рост чуть выше среднего, густые темные волосы. Широкое породистое лицо, высокий лоб, строгие черты лица, аккуратная классическая прическа на бок, добрые глаза, излучавшие уверенность в себе, виски чуть тронутые сединой. Широкие плечи, крепкие руки, идеальная мужская фигура. Пальцы крепкие, длинные, похожие на руки музыканта, не избегавшего тяжелой работы. Ладони сухие и теплые. Темный деловой костюм, белая рубашка, галстук, И непоколебимая уверенность в том, что деньги должны работать. Хэвен выглядел как образцовый бизнесмен. Деловой человек, пробивающийся к вершинам, хозяин небольшой, но прибыльной компании, что не закостенел в рутинных деловых операциях и сможет рискнуть ради прибыли. А то, что прибыль будет, ясно как солнечный день, Такому клиенту банк не может отказать в кредите на развитие бизнеса, ведь его кредитная история чиста и прозрачна, а неудачи, судя по записям межсистемного справочника, обходят этого красавца стороной. Над этим образом Лей работал годами. Он вкладывал деньги в свое образование, коррекцию фигуры, пластические операции лица – наномедицинские модификации кожи и даже регулярно посещал курсы актерского ремесла. Ему было необходимо производить самое благоприятное впечатление на собеседников, ведь именно в этом и заключалась его работа. «Поздравляю, мистер Хевен», – пробормотал наконец жабообразный менеджер, подслеповато щурясь на собеседника. «Рад сообщить, что...» Кредитный отдел принял положительное решение, и ваша заявка будет удовлетворена. лейв в свою очередь, прищурился, глядя на менеджера сквозь ворох виртуальных окон своего коммуникатора, развешенных над столом, и видимых только ему. Он быстро осмотрел открытые каналы. Все было в порядке. Все запросы банка перехвачены, на них даны автоматические ответы, Система маркировки в порядке, а центру верификации банка, что непрерывно сканировал коммуникатор Лея, скормлена нужная и правдоподобная справка. «Большое спасибо!» – красивым баритоном откликнулся предприниматель. «Поверьте, банк не пожалеет о своем решении. Долгосрочные вложения приносят долгосрочную прибыль». «Однако», – продолжал менеджер, – «Перед подписанием договора я хотел бы задать вам пару вопросов». «Пожалуйста, задавайте», — откликнулся Лей, широко улыбаясь. «Ваша фирма, зарегистрированная на Вулкане, занимается перепродажей продуктов питания на Дагоре. Почему же в Валонии вы решили заняться производством? Сельское хозяйство нашей планеты, конечно, бурно развивается». Но почему вы решили сменить род деятельности? Перепродажа очень выгодна, тут же отозвался Лей. Но выгодные производства, если налажена реализация, буду откровенен. Ваша развивающаяся система привлекла меня малым уровнем конкуренции. На Альбагасте рынок уже поделен, да и до гора переполнена корпорациями. Старая система, где все расписано вперед и на много лет? А здесь можно развернуться с самого начала. Пусть я не слишком хорошо разбираюсь в выращивании овощей, для этого я найму лучших специалистов. Но я прекрасно представляю, как их потом продавать и как наладить отличную торговую сеть на Камелоте. Если вы не против, взгляните на второе приложение к моей заявке. Там подробно расписан бизнес-план и приведены мои размышления о своевременности развития овощного производства Камелота. «Что ж», — медленно произнес менеджер, разглядывая пустоту перед собой, — «там, по-видимому, находился виртуальный экран, видимый только владельцу». «Как я говорил, ваша заявка принята к исполнению». «А это значит, что отдел экономического развития одобрил ваш план?» «Все в порядке, мистер Хевен». Примите, пожалуйста, запрос на заключение договора и верифицируйте его личным кодом. Одной закон, висевших перед взором Лея, вздрогнуло, и на нем появился запрос на авторизацию. Предприниматель быстро повел пальцами, разрешив подключение, а потом перетащил свой идентификационный файл в поле запроса, заверив тем самым свою подпись. Окно банковского запроса вспыхнуло зеленым, принимая авторизацию, и пропало. Тотчас широкое лицо менеджера по кредитам разрезала улыбка. «Поздравляю, мистер Хэвен, торжественно сказал он и приподнялся из кресла, протягивая посетителю бумажный эквивалент подписанного договора о предоставлении кредита. «Вот ваш экземпляр». Лейв в свою очередь, широко улыбнулся и встал. Приняв из рук менеджера договор, он чуть наклонил голову, имитируя вежливый поклон Альбагаста, играть так до конца. — Лично от себя, — продолжил менеджер, — хочу пожелать вам успеха. Пора бы разнообразить синтезированный белок на наших столах чем-то более натуральным и приятным на вид. Непременно бодро откликнулся Хеван. И оглянуться не успеете, а уже во всех магазинах будет широкий выбор местных овощей и фруктов. А там и до сети вегетарианских закусочных недалеко. Сияя благожелательной улыбкой, что было отчасти искренней, Лэй аккуратно свернул договор в трубочку, перевязал его традиционной для Альбагаста узкой лентой и замер, внимательно глядя на менеджера. Он чувствовал, что разговор еще не окончен, и если он прервет его первым, это будет напоминать бегство. «Наверное, нет нужды напоминать», — протянул менеджер, поглядывая на бумажную трубочку в руках предпринимателя, «что деньги можно использовать только в пределах Авалона. Никаких перечислений в другие системы. Деньги должны работать здесь, развивая экономику Авалона». «О да», — жизнерадостно откликнулся Лей. «дополнение к договору, пункт 12. Прекрасно помню. У меня уже есть на предмете одна Авалонская фирма, что сможет доставить мне оборудование, необходимое для постройки первых гидропонных ферм». А другая Авалонская компания выразила желание подобрать для моего проекта работников, жителей Камелота. «Контроль платежей», — начал менеджер, но Лэй перебил его. «Будет осуществляться вашим банком», — радостно завершил он. «Пункт 34, пятое приложение. Не сомневайтесь, игра будет честной. Все на виду». «Что же», — пробормотал представитель банка. «Не смею вас больше задерживать, мистер Хевен. Желаю вам удачи». На этот раз Лейвен не стал задерживаться. Ему ясно дали понять, что разговор окончен. Улыбнувшись менеджеру ослепительно белой улыбкой, Лейвен отсалютовал свернутым в трубочку договором и, развернувшись, вышел из офиса. Очутившись в длинном коридоре банка среди матовых стеклянных стен, он с уверенностью направился к шахте гравитационного лифта. За стенами виднелись размытые силуэты работников банка и клиентов. Здесь, на этаже кредитного отдела, кипела жизнь. Развивающаяся система привлекала предпринимателей, готовых рискнуть всем, в попытке выдрать из колоды удачи счастливую карту. Кто-то из них через пару десятков лет станет миллиардером, кто-то через пару лет потеряет все и будет отрабатывать долги на тех же фермах, а он, Лейвен Хевен, удачливый предприниматель, станет миллиардером через пять минут. Опять. Забравшись в широкий лифт, напоминавший прозрачный стакан, Лейвен нажал кнопку первого этажа и улыбнулся, специально для камер наблюдения. Счастливую улыбку предпринимателя, получившего кредит, он сохранял до самого выхода из банка. И только миновав огромный холл, занимавший весь первый этаж, и выйдя сквозь распахнутые двери на белоснежное крыльцо, Хевен позволил лицевым мышцам расслабиться. Улыбка сошла с его губ, на лбу появились морщины, а в глазах появилось совершенно нетипичное для удачливого предпринимателя выражение усталости. Сбежав по белым ступенькам на широкий тротуар, выложенный плиткой, Лейван пересек его и добрался до проезжей части, где вместо привычной для других систем пластали было уложено дешевое черное покрытие. Вскинув руку в попытке поймать такси, он оглянулся по сторонам, высматривая свободный кар. Главный город колонии Артур уже не производил впечатление провинциального городишки. За полсотни лет он сильно разросся. В деловом центре выселись стоэтажные коробки офисных зданий, по краям располагались дома пониже, а на самых окраинах располагались приземленные эко да огромные производственные комплексы. Дальше, ближе к горам, начинались поля и продовольственные фермы, что уже не справлялись с запросами большого города. Выглядел Камелот неплохо, но и до среднего города, до горы ему еще далеко. Транспорт только наземный, никаких флайеров. Местных ресурсов хватило только на производство электромобилей, скользивших по широченным улицам и проспектам. О привычной сети антигравов, что летали бы выше десятого этажа, не было и речи. Не было тут и огромных агрокомплексов, вмещавших в одном здании тысячи жителей. И уж, конечно, наверху между домами не было привычных транспортных лент и лифтов. Для Лейвена, недавно прилетевшего с вулкана, было немного непривычно наблюдать чистое небо между домами, где не видно привычной для мегаполиса воздушной суеты. Но и дискомфорта он не испытывал. Родившись на Флисе, планете шахтеров, где никто и не думал строить небоскребы, Хейвен все детство провел под открытым небом. Конечно, Флис было бессмысленно сравнивать с чудесным камелотом. Эта планета представляла собой идеальную копию древней Земли и была просто раем по сравнению со многими другими системами, обжитыми потомками легендарных землян. На том же Флисе гравитация была выше, а из-за примесей в атмосфере постоянно приходилось носить регенерационную маску и защитный комбинезон. А здесь... Лейван невольно улыбнулся, представив себе, как он, выйдя на пенсию, устраивается на Камелоте, чтобы доживать свои дни под чистым синим небом где-нибудь вдалеке от городов. «Что ж, такой вариант не исключен, если ему удастся дотянуть до пенсии». Серебристая капля электрокара остановилась рядом с предпринимателем как раз в тот момент, когда он уже собирался развернуться и двинуться к остановке общественного транспорта, что располагалось на краю площадки у самого входа в небоскреб банка. Лейвен нырнул в распахнувшуюся заднюю дверь и вольготно раскинулся на широком сиденье. Водитель, скрытый от пассажира непроницаемой перегородкой, послал на коммуникатор Лэя стандартный запрос. И тот принял вызов. «Гостиница «Трон Артура», — сказал он. «Дополнительного ускорения не требуется». Водитель акцептировал заказ, закрыл дверь, и машина плавно тронулась с места. А вызвал панель управления коммуникатора и открыл один из резервных каналов. Его вызова ожидали, и абонент ответил мгновенно. Прямо перед Хеваном появилось изображение седого яхтианца, что встревоженно смотрел из пустоты. «Ну?» — сказал он. «Все в порядке, Симус», — отозвался Лейван, не включая передачу собственного изображения. «Кредит одобрен. Деньги на счету». «Так что, двигаемся дальше?» Пожилой яхтианец скривил в ухмылке синие губы. «А, Лей?» «Все по плану». — подтвердил Хеван, перебирая пальцами виртуальной кнопки коммуникатора. — Я подтверждаю свой заказ и перевод денег. — Сельскохозяйственное оборудование, — пробормотал Симус, рассматривая что-то на своем экране. — Три миллиона кредитов. — А остальное? — Остальное пойдет в фирму по найму персонала, — отозвался Лейван. Ты сосредоточься на оборудовании. «Все уже готово», — отозвался яхтианец. «Жду только твоего денежного перевода. Заказ на вулкан уже сформирован. Единственный момент — может быть задержка на полдня». «Это еще почему?» — нахмурился Хэвен. «Ты что, новости не смотришь?» — удивился Симус. «Два дня назад один из маяков разлетелся в дребезги, и при этом пропал один из почтовых кораблей. На прыжковых линиях жуткие пробки» а почта вынуждена работать с перегрузом. «Ах, да», — отозвался Хеван, — «в самом деле. Но я думал, что коммерческая информация отправляется вне очереди». «Вот вне очереди — это и есть полдня», — сказал Симус. «Не переживай, это минимальная задержка из возможных». «Ладно», — сказал Хеван, — «других сложностей не было». «Какие сложности?» Симус с притворным удивлением развел руками. «Я гражданин Авалона. У меня тут компания, что честно платит налоги в казну. Имею право заказывать все, что захочу». «Вот и заказывай», — одобрил Лейван. «Не забудь, предоплата девяносто процентов». «Да уж», — пробормотал Симус, — «денежки уйдут в вулкан мгновенно. А оборудование...» «Все будет хорошо», — перебил его Лейван. Разве тебе мало оставшихся десяти процентов? Все нормально, отозвался Симус. Никаких претензий. Единственное, не понимаю, как ты отсюда выберешься. Не беспокойся об этом, посоветовал Лейван. Это моя забота. А, -а, -а протянул ехтянец. Так вот куда пойдет остаток кредита? Он пойдет на подбор грамотного персонала, повторил Лейван и нахмурился. Конечно, если бы канал прослушивался, его системы засекли бы слежку. На этой отсталой планетке системы связи сильно отставали даже от тех, что были встроены в носимый коммуникатор Лея. Ну и рисковать понапрасну не стоило. К тому же неизвестно, кто там стоит рядом с Симусом и что происходит с его коммуникатором. «Ладно», – протянул яхтянец, заметив недовольство собеседника. Поболтали и будет. Удачи тебе, Хевен, и передавай привет нашему общему знакомому на Дагоре. Передам, — пообещал Лей. Удачи, Симус. Связь прервалась, и Хевен закрыл окно коммуникатора. Откинувшись на спинку кресла, он устало потер ладонью лоб. Все-таки маска предпринимателя отнимала намного больше сил, чем маска, например, храброго звездолетчика. Но и операция была не из мелких. Кредит получен. Скоро деньги уйдут на вулкан, и банк их, конечно, больше никогда не увидит. А предприниматель, бравший кредит, растворится в пустоте. Вымышленная виртуальная оболочка лопнет, не оставив никаких следов в информационном пространстве. Конечно, его будут искать по физическому описанию, но к тому времени он будет уже далеко, И его облик, включая коды коммуникатора и даже генный код, немного изменится. Главное не оставить следов на вылете из системы. Там отследить человека очень просто. Иммиграционные службы работают отлично. Но систему можно обмануть. Достаточно воспользоваться услугами контрабандистов, что совершают рискованные прыжки в другую систему, не пользуясь официальной координатной сеткой. Движение их кораблей никак не регистрируется и не регулируется. Все очень просто, но дорого. Впрочем, дело того стоило. После дележа украденного кредита Лейвону достанется чистыми около миллиона кредитов. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть расходы от прошлой операции и подготовиться к новой. Открыв панель коммуникатора, Лей немного подумал и набрал новый номер. Пожалуй, стоило договориться о транспортировке заранее. Не стоит оставлять это на потом. Досадное происшествие с маяком может насторожить пограничников, и они наверняка усилят слежку за нелегальными рейсами. Лучше обсудить все прямо сейчас, пока цены не взлетели до небес. Лучше сейчас заказать обратный билет, а потом останется еще одно важное дело – Линда.